Глава двадцать третья. ЦРУшники почти догнали меня у папа грязный дик, который могли бы назвать и получше. Я вбежала в старый паб с деревянными стенами и бросилась в туалет. Отыскала женскую уборную и открыла дверь пошире, но заходить не стала, а вместо этого тихонько прошмыгнула в мужскую. У писсуара сосредоточенным видом стоял тучный мужчина. При виде меня он вытаращил глаза и повернулся боком, стараясь прикрыться. Не обращая на него внимания, Я нырнула в крайнюю кабинку, заперлась и сняла крышку с бачка унитаза. Хорошо. Герметичный пластиковый пакет, который я оставила в бачке полчаса назад, по-прежнему плавал в воде. Я выудила его, бросила на крышку унитаза, расстегнула молнию и достала красную майку и чёрный парик. Потом сняла футболку и переоделась в красную майку. Резинка для волос, намотанная на запястье. Быстро собрала волосы в пучок, натянула парик и в довершении нацепила тёмные очки. Кассандра Лидл, мастер маскировки. Юбку я не сменила, но она ничем не примечательная. Обычная чёрная мини-юбка. Я сунула футболку в пакет, вернула в бачок и закрыла крышку. Потом вышла из туалета и прокралась мимо бара. Один из церушников спорил с барменом, двух других я не увидела. Руководи я погоней, один искал бы меня в уборной а второй — на кухне. Я выскользнула в парадную дверь наружу и облегчённо вздохнула. Прошла ярда в тридцать вниз по улице и оставила мобильник на газетной стойке возле метро. К сожалению, в этом районе не было урн, последствия взрывов, устроенных Ира много лет назад. Я быстро прошла мимо женщины в костюме, чьё тело только начинало дёргаться, первые признаки мании, и в горле у меня встал ком. Дальше будет только хуже. Больше жертв, больше террора. Одна мысль не давала мне покоя, и я замедлила шаг, обдумывая ее. Кое-что в словах мэра привлекло мое внимание. Взрывы, наводнения, чума, вороны. наводнение В новостях по телевизору тоже сказали, что Темза вышла из берегов. Я вернулась к стойке у метро, вытащила из подоставленного телефона экземпляр бесплатной газеты и посмотрела статьи. Самая большая была о танцевальной мании, а ниже — заметка о возможной террористической атаке на барьер Темзы, вызвавшей наводнение. Я пробежала глазами заметку, и ужас сковал меня изнутри. В заметке говорилось про столбы, необъяснимые волны и странные всплески речной воды. Грендаль. Я не была уверена до конца, но интуиция подсказывала — это он. Я только что украла у него Люси, и сегодня Темза вышла из берегов. Грендель наказывал лондонцев, дав волю своему гневу. И это моя вина. Я скомкала газету и поспешила прочь. Всё внутри меня переворачивалось. Нет, это бессмысленно. Грендель знает, что я Пикси, что мне помогал Фейри. Рон, мы не люди. Так зачем ему мстить людям? Взрывы, наводнения, чума, вороны... Затолкав скомканную газету в сумку, я пошла дальше. Углубляясь в самые старые районы города, чувствовала, как страх накатывает волнами. Он пульсировал во мне, наполняя силой. Кто-то действует по плану, стараясь посеять панику. Точно так же, как Рикс, только в больших масштабах. И этот кто-то использует меня. Грендаль затопил Лонан не из ярости, а потому что кто-то ему приказал. Тот, кто владеет самым дорогим ему предметом — костью. Кем бы ни была похитительница, она действует по плану. Наводнение Грендаля вызвало панику, как и танцевальная мания. Исчезновение воронов сеет в городе хаос. Ну как же? Покушение на древний символ, в котором Лао обвинила иммигрантов Больше хаоса. Больше ужаса. И больше силы для пиявок страха вроде меня. И вчерашний кабан, король Эбор. Рон сказал, что он — ключ к сохранению мира со старшими Фейри. Но похитительница не хочет мира. Её задания были личными, мстительными, исполненными ненависти. А ещё они служили определённой цели. Похитительница скарлет ответственна за взрывы и танцевальную чуму. Я так погрузилась в мысли, что едва не пропустила четвёртое послание. Протяжные вздохи и крики наконец-то дошли до меня, и я заморгала, оглядываясь по сторонам. Молодая женщина указывала влево, на витрину магазина, где одно за другим проступали слова, написанные прежним корявым почерком. Я так долго ждала этого момента, но когда он наступил, то застал меня врасплох. Я едва не пропустила его. Порывшись в сумке, я бросилась к витрине и лихорадочно взмахнула сканером как раз в ту секунду, когда на стекле появилось последнее слово. Устройство тихо пискнуло, и я выдохнула. Попалась, сучка. Теперь у меня два отсканированных образца. Если я правильно поняла, их достаточно, чтобы установить местонахождение Скарлетт. Только после этого я сосредоточилась на послании. В Guildhall, в Guildhall кого встретишь, убей поскорей. 3:15, 3:15 Скарлетт станет моей. Я проверила время. У меня есть 20 минут. И я побежала. Если бы меня не подпитывал страх, царивший на улицах, я никогда не добралась бы до Гилдхола вовремя. Но непреодолимый ужас лондонцев пронзал меня насквозь. Я промчалась мимо дюжины людей, охваченных танцевальной манией. Их тела беспомощно дергались, мышцы сокращались. Я ощущала их страх. И для пиявки страха вроде меня это был настоящий праздник» я бежала быстро, почти не чувствуя ни боли в лёгких, ни учащённого биения сердца. Я знала. Просто нужно выполнить последнее задание. Как только я выполню его, смогу использовать сканер и разыщу Скарлетт, и покончу с этим раз и навсегда. Размахивая руками, прерывисто дыша, я пыталась представить, с каким существом меня столкнёт похитительница. С чудовищем из Хокфутского леса? Может, драконом? Железный нож зашипел в предвкушении, воодушевленной моей нарастающей боевой яростью. Что бы меня ни ждало, я должна справиться. У меня есть заряженный пистолет, полный железных пуль, и я не стану сдерживаться. Я заглянула в окно на входе в Гилдхолл в поисках охранника. Справа находился сканер багажа, как в аэропортах, но сегодня никто не охранял вход. Похоже, похитительница обо всем позаботилась. Я открыла дверь колотящимся сердцем прошла по каменным плитам через пустынный вестибюль и распахнула арочные деревянные двери в высокий средневековый зал. Дрожь благоговения пробежала по спине. Надо мной, словно ребра, изгибался сводчатый потолок. Под ногами стелился кроваво-красный ковер. Сквозь высокие оконные витражи лился солнечный свет. Вот помост, на котором короли и королевы когда-то вершили суд над изуродованными телами еретиков и предателей. И никого, ни ревущего монстра, ни старших фейри, только мой страх, призраком витающий вокруг, от чего сердце колотилось как боевой барабан. Я повернулась кругом в поисках противника, и мир замерцал. Высокие стены цвета слоновой кости и витражи исчезли, уступив место дубам и высокой траве, которая щекотала лодыжки и шелестела на ветру. Солнечный свет струился вниз сквозь дубовые ветви янтарными пятнами, танцующими на траве. Чирикала галка, пели лесные жаворонки. На поляне справа от меня в безмятежном озере отражалось синее небо. Безмятежность водной глади нарушали только алые водяные лилии, похожие на капли крови. Я резко обернулась. Пока я оглядывала местность, голос в глубине сознания шепнул. тринаванту. Я вдохнула влажный воздух, насыщенный ароматами мха и дуба. Почти так же пахло от Роана. Я почти представила его золотистую кожу, узкулистое тело, совершенные губы, его пронзительные зелёные глаза, похожие на осколки изумруда. Он слишком красив, чтобы жить, и я хотела уничтожить его, вгрызться в его плоть. Природа убивает красоту, и я поступлю так же. Я заморгала, пытаясь привести мысли в порядок. О чём я думаю, чёрт побери? Сознание, такое сосредоточенное и ясное, ещё минуту назад, вдруг стало путаться. По телу разлилось странное тепло. Я стащила парик, швырнула на землю и стянула резинку с волос, давая голове подышать. Волосы рассыпались по плечам. Новые ощущения прондела ребра, заставляя руки и ноги дрожать. Боевая ярость. Хотелось ощутить жар крови, стекающий по рукам. Хотелось слизывать её с пальцев. Я вытащила нож, и его гнев просочился в меня, заразительный, отравляющий. Мне нужно вонзать этот изогнутый клинок в сердца врагов. За зарослями болиголова слева зашумели деревья, и я присела на корточки, занеся нож над головой, готовая убить. Сердце пропустило удар, когда оттуда появилась высокая золотистая фигура. Навстречу, сжимая меч, Шёл Роан. Я медленно выпрямилась, крепче стеснув рукоять ножа. Руки дрожали. Роан. Выдавила я, чувствуя странное желание искромсать ножом его идеальное лицо, сама не понимая, почему. Что ты здесь делаешь? Я стиснула зубы, пытаясь взять себя в руки. Под его глазами легли тени, но во взгляде было что-то ещё. Тревога. Элрин похитили. Посадили в тюрьму? Верховный король снова её арестовал? Однажды мы уже освободили её. Не уверена, что получится во второй раз. Нет. Он напрягся всем телом. Тугие жилистые мышцы сжались, как у змеи, готовой напасть на жертву. Думаю, это та же Ферри, которая забрала твою подругу. Она забрала Элрин и оставила мне записку на зеркале. Кровью. Кослявые пальцы ужаса крепче сжали мне сердце. Что в записке? Что я должен прийти сюда и убить любого, кого встречу, если хочу, чтобы Элрин осталась в живых? Нет. Я с трудом сглотнула ком в горле. Меня словно ударили под дых, когда до меня дошло. Я направила на Руана нож. В моём послании то же самое. Рон широко раскрыл глаза, и я увидела. Он понял. — Похитительница хочет, чтобы мы сделали выбор между нашими друзьями и друг другом. Его челюсть напряглась. — Я предупреждал, что ты вляпаешься по уши. Ты должна была сделать, как я сказал, прийти на совет, а потом навсегда покинуть Лондон. Тебе не выжить среди фэри. Тебе здесь не место. Ты не можешь себя защитить. — Да неужели? Потому что прямо сейчас я чувствую, что могу перебить целую армию. Жажда крови по-прежнему бушевала в теле, и мне пришлось бороться с желанием метнуть нож в грудь Руана. Ладони взмокли от пота. Я не могу ясно мыслить. Со мной что-то не так. На челюсти Руана дрогнул мускул. Не сводя с меня зелёных глаз, он показал на озеро, где на поверхности плавали красные лилии. Видишь те цветы? Мы у озера крови. Сердце снова заколотилось о рёбра. И что это значит? Оно не похоже на кровь. Пальцы Роана крепче сжали рукоять меча. Дело не в озере. Дело в лилиях. Они провоцируют Ферри отдаться низменным инстинктам. Ноги дрожали. Тело отчаянно рвалось в атаку. Но мне ни за что на свете не одолеть Роана в бою. Я видела, как он дрался. Хоть у меня и пистолет, Рон, скорее всего, обезоружит меня за долю секунды. Но даже если бы я могла убить его, я этого не хотела. Похитительница наблюдает за мной. Она знает, что Роан помог мне добыть кость у Гренделя. И она поставила нас в безвыходную ситуацию. Выбирать между убийством друг друга и спасением жизни самых близких друзей. И я заскрежетала зубами. Я не позволю управлять мной таким образом. Нужно найти выход, чтобы не прикончить друг друга. Если, конечно, озеро крови не возьмёт над нами вверх. Но Роан так потрясающий пах, что мне захотелось проглотить его целиком. Нет. Я пыталась пробиться сквозь злобный туман, окутавший сознание, к чему-то ясному и логичному. Я что-то знала о своей учительнице, что-то важное. Я глубоко вздохнула. Она использует зеркальную магию для слежки за нами. Я не видела вокруг никаких зеркал, но озеро под лилиями было абсолютно спокойным. Идеальное отражение. Боевая ярость пронзила нервное окончание. Зубы застучали. «Мы можем притвориться, что сражаемся». «И притвориться, что умираем?» — поинтересовался Руан. «Ну, можно пойти сражаться в лес и...» Видение кровавой бойни заплясало в голове. Железный нож вонзается в грудь Руана. Моя рука на его горле. Он впивается в меня взглядом зелёных глаз, испуская последний вздох. Я отряхнула головой, отгоняя такие мысли. «О чём это я? Можно притвориться». «Я не могу изобразить драку», — прервал Роан. «У кого бы ни была Элрин, он поймёт, что это притворство». «Что ты имеешь в виду?» «Когда сражаюсь, я меняюсь. Говорю же, ты не представляешь, какие мы на самом деле». Я вздрогнула. «Раскрытие. Я видела мельком истинное обличье Роана в клубе фейри и оно было ужасно. А ты не можешь просто измениться?» «Это не в моей власти». Если б я раскрылся до конца, то наверняка убил бы тебя. Его мускулы напряглись. Костяшки пальцев на рукояти побелели, словно он цеплялся за остатки разума. Похоже, ему потребовалось сделать над собой большое усилие, чтобы вложить меч в ножны. Огненная ярость разлилась по моим венам. Похитительница знала, что просто приказать нам драться недостаточно. Ей нужно склонить чашу весов, подтолкнуть нас к краю пропасти, чтобы получилась настоящая бойня. — Я... Кажется, я знаю, как найти Элрин скарлет медленно произнесла я. — По крайней мере, знала. У меня был план. — Что ж, — отозвался Рон. — Но у нас только один выход. В отличие от меня, он говорил не медленно, а резко и зло. При всей внешней сдержанности Рон был клокочущим вулканом ярости и теперь грозил извергнуться. И какой же... «Чего хочет похитительница? Избавиться от меня или от Рона?» Я тоже ощутила, как внутри закипает ярость. «Это сука!» Я хотела вырвать её грёбаное сердце, искупаться в её крови, проломить её грёбаную голову и её же собственными костями. Рон зарычал. Его глаза вспыхнули янтарным светом. Он почувствовал мою ярость. Здесь, у озера крови, она подпитывала его собственный гнев, и ничто не могло его остановить. Нам нужно найти эту женщину и вырвать у неё все органы. В его голосе зазвучала сталь. Правильно. Во мне пылала боевая ярость. Зубы скрежетали. Но я понятия не имею, где она. Я стиснула зубы, чтобы они перестали стучать, как бешеные. Нельзя позволить ей победить. Ты нужен, Элрин, Руан. И мы должны сосредоточиться. В воздухе повеяло холодом. Лаза Руана вспыхнули золотом. Моя свободная рука скользнула в сумку, пальцы коснулись пистолета. Почему-то я знала, если повернусь к нему спиной, он немедленно раскроется. Нужно выбираться отсюда. Я отступила на шаг. На макушке Роана выросли рога цвета слоновой кости, и во мне всё сжалось, когда он придвинулся ближе. Его руки, увитые толстыми жилами мышц, напряглись. «Тебе не убежать от охотника, Кассандра!» Не поворачивайся ко мне спиной. Когда ты бежишь, то выглядишь как добыча. И никогда не направляй на меня железное оружие, потому что умрёшь. Я смерть, и я уничтожу тебя. «Рон — рон заорала я. «Очнись — Очнись! Он опустил веки и сделал глубокий вдох. Через мгновение открыл глаза, и они снова стали зелёными. я вздохнула с облегчением, пытаясь ясно мыслить, несмотря на полный разгром собственной голове. Мы не хотим, чтобы кто-то из наших друзей погиб. Ярость, казалось, воспламеняет моё тело. Нам нужно найти чудовище, которое это творит, и вырвать её гнилой хребет. Я прервалась на полуслове уставившись на озеро. Под ясным синим небом оно замерцало, и на поверхности стало проступать изображение. Похитительница что-то показывала нам. И от масштабности этого у меня перехватило дыхание. Я бы никогда не смогла управлять таким огромным отражением, и от её силы по моей спине пробежала дрожь страха. «Рон, пора идти. Я не хочу. Рон!» Он смотрел на озеро широко раскрытыми глазами. Воздух стал разрежённым. Я проследила за взглядом Рона до изображения на озёрной глади. Это была пара медных крыльев бабочки, оторванных от основания. Они валялись в грязи. Разорванные и окровавленные. Из них торчали окровавленные осколки костей, похожие на отрубленные пальцы. Нет, это не крылья бабочки. Это крылья, вырванные у Фейри. Зачем она показывает нам это? Изображение снова замерцало, и на водной поверхности появился окровавленный темно-ржавый нож, похожий железный. «Роан!» — позвала я дрожащим голосом. Он повернулся ко мне, и ужас пронзил мой череп. Рон уставился на меня глазами цвета огненной лавы. Варварские татуировки отливали медью. Бело-золотистые волосы падали на плечи. Рога сверкали на солнце. Пальцы заканчивались белыми когтями. Уши вытянулись и заострились. Он зарычал, обнажив длинные клыки. Вокруг него словно сгустились тени. И я вся сжалась. Рон полностью сбросил маскирующие чары. Первобытный хищник. А я его жертва. При виде его необузданной животной ярости меня объял настолько сильный ужас, что я позабыла собственное имя.